Глава 15. Франческа Вилонелли сидела на маленьком раскладном стуле, склонившись над куском парусины, на котором были разложены несколько предметов, только что поднятых по тискафам с одноморя. Добыча была довольно богатой. Осколки амфор, маленький бронзовый кувшинчик и, что особенно ценно, две монеты. Монеты, по идее, должны были радовать археолога больше всего. Они позволяли довольно точно датировать находку. Франческа и так подозревала, что над ней лежит римское торговое судно. Одно из тех, что во времена расцвета империи регулярно ходили через Аравийское море в Индию. Монеты подтверждали это предположение и устанавливали более точное время. Не раньше середины II века нашей эры, поскольку до этого таких монет еще не чеканили. Да, находки должны были радовать Франческу, но не радовали, потому что итальянка помнила об их цене. Проклятые американцы выполнили свое обещание, вернули батискаф, но Франческа знала, что никогда больше не сможет уснуть спокойно. Может быть это и глупо в самом деле, почему ее должна волновать судьба какого-то российского моряка, с которым она знакома чуть больше суток, но так уж ее воспитали что не могла она спокойно подставить человека и тут же об этом забыть. Такой уж у нее характер, несовременный. Сейчас Франческа мысленно кляла себя самыми последними словами за то, что поддалась на шантаж проклятых Янки. В конце концов, можно было попытаться обратиться в суд, вернуть батискафы иным путем, но она струсила. Себе-то самой можно признаться, просто струсила. Испугалась за свою драгоценную карьеру, И решила принести в жертву чужую жизнь, которая теперь безнадежно поломана. Франческа закусила нижнюю губу. Закусила больно, так что во рту через секунду стало солоно. Из прокушенной губы пошла кровь. Боль помогла немного отвлечься, но итальянка знала, это ненадолго. Сегодня ночью она наглоталась таблеток, но все равно заснула только под утро. Стоило ей закрыть глаза, как перед ней появлялось строгое, Печальное лицо Сергея. А когда заснула, то русский офицер ей приснился. Он ничего не говорил, только смотрел, но от взгляда его хотелось сквозь землю провалиться. Негодяй! с бессильной злостью подумала Франческа. Подлецы! Они же обещали, что только припугнут его. И из груди девушки вырвался тяжелый вздох, а глаза наполнились слезами. Сеньора, что с вами? Франческе приблизился один из ее помощников. Молодой итальянский ученый из того же университета, что и она. Звали его Габриэль. И как знала Франческа, он был в нее влюблен. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Ничего, Габриэль, все в порядке», ответила Франческа с огромным трудом, сохраняя спокойствие в голосе. «А что ей еще оставалось?» «Прекрасно, что этот мальчик хочет ей помочь. Но что он сделает?» «Ничего». «А раз так, зачем рассказывать ему о своих проблемах?» «Пусть думает, что американцы просто так батискав вернули». «Сейчас поднимется ботискав со следующей партией материала», — сказал парень, переминаясь с ноги на ногу за спиной Франчески. «Пойдемте посмотрим, или вы еще с этим не закончили?» «Еще не закончил», — ответила Франческа. «Иди пока, посмотри сам и проследи, чтобы с находками обращались как полагается». А то я знаю этих матросов. Габриэль отошел. Нет, так нельзя, подумала Франческа с отчаянием. Я совершенно не могу работать. Да и не только работать. Я так дальше жить не смогу. Нужно что-то делать. Как-то исправить то, что случилось по моей вине. Ну как? Теперь голова Франчески заработала в более конструктивном режиме. Девушка перестала жалеть себя и проклинать американцев. Вместо этого она стала обдумывать свои дальнейшие действия, что куда лучше для душевного равновесия. В самом деле, какой смысл переживать о том, что уже сделано? Только нервы себе надрывать. Лучше думать о том, как исправить содеянное. «Можно попытаться привлечь ко всему этому внимание прессы», – подумала девушка. «А что? Это же сенсация. Американцы устроили провокацию против русского офицера, использовав для этого постороннего человека, тому же иностранного подданного. Да, мысль неплохая, но к кому именно обратиться? Немного поразмыслив, девушка поняла, что идея, несмотря на свою внешнюю привлекательность, не самая удачная. Если бы она была у берегов какой-нибудь европейской страны, это, может быть, и сработало бы. Европейские газеты скандалов не боятся. Скорее, наоборот. Но здесь не Европа и не Америка. Конечно, официально во всех этих арабских государствах демократия. Но на самом деле власть шейхов и эмиров почти ничем не ограничена. Франческо вспомнила, как беспрекословно повиновались явившемуся в ее номер шейху и полицейские, и журналисты. Да, сомнительно, что какая-то из местных газет станет что-то против него печатать. Если даже она и сумеет такую газету найти, толку все равно будет мало. Здесь на прессу внимания обращают куда меньше, чем на Западе. Да еще ведь и доказывать придется, что она не выдумала эту историю. Свидетелей-то у нее нет, а сама она в этом деле выглядит далеко не лучшим образом. Кто же ей поверит? Нет, этот вариант придется отвергнуть. Сильным усилием воли Франческа заставила себя не раскисать, а думать дальше. Она вспомнила, что русский офицер упоминал о военно-морских маневрах, в которых он участвовал. Так, это уже интереснее, ведь не один же он в море. Там наверняка много русских кораблей и много военных. И они будут выручать своего. В конце концов, армия есть армия. Тем более, что русские – наследники Советского Союза. У них на кораблях должны быть люди, которые обязаны бороться с американскими провокациями. Вот только при этом они будут думать, что Сергей виноват во всем сам. Значит, нужно рассказать обо всем русским. Кстати, дело не только в том, что Сергей не виноват. Дело еще в том, что русские, даже сам Сергей, скорее всего, не знают о том, что здесь американцы замешаны. А откуда им про это знать? Проклятые янги! Не зря выставили вперед арабского шейха. Франческа вскочил со стула и прошлась по палубе. В моменты душевного подъема у нее всегда усиливалась и физическая активность. Теперь, когда она, кажется, нашла подходящий выход из тяжелого положения, ей не то что ходить, бегать хотелось. Она приняла решение попытаться проникнуть в район учений, добраться до русских и рассказать им, как все было на самом деле. В конце концов, американцы ей теперь ничего не сделают. «А если русские ничем не смогут помочь Сергею?» – проскользнула в голове итальянке неприятная мысль. Но она тут же прогнала ее. Если уж военные специалисты сильной страны не смогут ничего сделать, то что тогда сможет она? Нет, все правильно. И нечего себя заранее настраивать на поражение. «Нужно рассказать обо всем товарищам Сергея. Большего от нее требовать просто нельзя». Франческа была человеком горячим, как и большинство ее соотечественников. Приняв решение, она тут же принялась за его осуществление. Первым делом она отправилась к капитану корабля и сказала ему, что нужно поднять на борт всю глубоководную аппаратуру. А потом отправилась в радиорубку. Нужно было точно выяснить, где проходят маневры. Впрочем, узнать это, скорее всего, будет не слишком трудно, ведь эти учения не тайные. Иначе Сергей о них так спокойно не рассказал бы. Но вот проникнуть в нужный район будет посложнее. Вряд ли русские военные моряки будут рады кораблю под итальянским флагом. «Ничего», — подумала Франческа, решительно шагая по палубе. «Что-нибудь придумаю».